Глава девятая, комната номер шестьдесят два. «Ты поспала?» Я смотрю на Мэри. «Да, немного». Она стоит, наклонив голову, на ее лице появляется сочувствие, и я могу сказать, что она знает, что я лгу. Мы уже рядом с дверью доктора Раттлич, когда перед Мэри останавливается какая-то медсестра и отводит ее в сторону. Я уже видела эту медсестру. Она того же возраста, что и Мэри, но у неё постоянно хмурый взгляд, и она носит тёмную одежду в тон её строгому мрачному облику. Прищурившись, я наблюдаю за быстрым движением её губ. Я могу только разобрать лишь обрывочные фразы, но вижу, как она произносит слова «предлагает» и «групповая терапия». Внезапно мне становится трудно дышать. «Групповая терапия? Только не это. Никогда и ни за что». «Я скорее предпочту лоботомию, чем стану сидеть в кругу посторонних людей и говорить о своих проблемах». Мэри оглядывается на меня через плечо. «Я знаю, не жди ничего хорошего, когда ваша медсестра, которая в своем уме выглядит не слишком радостно. Мне хочется бежать от одного только этого взгляда». Строгая медсестра уходит, оставляя меня и Мэри в неловком молчании. «Смена планов», — объявляет Мэри. Что вы имеете в виду? Она мягко берет меня за локти, и мы разворачиваемся назад. Доктор ратлидж хочет, чтобы ты попробовала групповую терапию. Я останавливаюсь и смотрю ей в лицо. Я не хочу этого делать. Она дергает меня за руку. Почему нет? Я просто, просто не хочу. Групповая терапия очень эффективна, говорит она. Может быть, для кого-то другого, но не для меня. Мэри не отвечает. «Я видела, как вы посмотрели на меня, когда медсестра сказала вам, вам эта идея тоже не нравится. А ты попробуй, тебе ведь нечего терять». «Перевожу. У тебя практически не осталось вариантов. Если твое состояние не начнет улучшаться, тебе больше ничего не остается. Я ставлю одну ногу перед другой. Ощущение такое, будто я иду навстречу собственной кончине». «Как долго это длится?» — спрашиваю я. «Всего час». Мы приходим в комнату номер 62. Это просторное помещение, где проводится большинство сеансов групповой терапии. Синие пластиковые стулья в центре комнаты. Они стоят уютным кружком, словно мы в детском саду готовимся слушать сказку. Я стою в дверях и наблюдаю. Одна девушка уставилась в ковер и что-то шепчет себе под нос. Рядом с ней женщина средних лет. Я видела ее несколько раз за обедом или в комнате отдыха. Я называю ее притворной мамашей. Она почти каждый день одета в красную шелковую пижаму, поверх которой накинута шуба. Она всегда накрашена и благоухает сиренью. На руках она качает пластикового голыша взад-вперед, взад-вперед. Она перестает качать ребенка и поет ему колыбельную, как будто тот плачет. Она точно сумасшедшая. И, очевидно, я на всех парах лечу в том же направлении, потому что её присутствие меня утешает. В моих глазах она просто заботливая мать. Если закрыть глаза и забыть, что я в психушке. И тогда притворная мамаша — настоящая мать, у которой есть настоящий ребёнок. По другую сторону от неё худенькая девушка по имени Эмбер, наша местная анорексичка. Сидит и с обидой смотрит на всех остальных. Я уже готова повернуться и уйти прочь. Но Мэри хватает меня за плечи и тихим голосом говорит. «Все будет хорошо». «Мне бы вашу уверенность», — слабо говорю я. Она одобряюще сжимает мне плечи. «Все будет хорошо. Я заберу тебя через час». Мэри явно не собирается уходить, пока я не сяду. Я вхожу в комнату, такое ощущение, что все пялятся на меня. Тут у каждого проблем выше крыши, но, клянусь, они перешёптываются между собой. Ты её видишь? Сразу видно, что у неё крыша в пути. Сидеть ей здесь до конца её дней. Я выбираю стул ближе к двери. Если всё пойдёт наперекосяк, я всегда могу дать дёру. Но этот стул рядом с Эмбер, её губы кривятся от отвращения. «Ты лучше посмотри на себя, тощая сука». Я скрещиваю на груди руки. Мои ноги дёргаются вверх-вниз. Я жду, когда мои кишки успокоятся, но чем дольше я сижу, тем нервозность сильнее. В комнату входят другие пациенты клиники. Вскоре все стулья заняты. Затем входит мужчина-врач и две медсестры. Они тихо переговариваются возле двери. Я внимательно смотрю на них, и меня так и подмывает крикнуть. «Давайте поскорее покончим с этим делом!» Я прикусываю губу. Врач прочищает горло, и в комнате становится тихо. Представившись, его зовут доктор Купер, он моментально погружается в этот спектакль групповой терапии и его преимущества. Он говорит, что это безопасное место. Оно дает нам возможность открыться и выпустить пар. Я с сомнением смотрю на него. Он продолжает говорить, и тогда я начинаю слышать другой голос. Сначала он далекий. но постепенно звучит все ближе и ближе, пока не раздается рядом со мной. «Ты мерзкая сука!» — слышу я. Кожа тотчас покрывается мурашками. Пальцы впиваются в синий пластиковый стул, на котором я сижу. Глаза испуганно обводят комнату. «Неужели они слышали? от саланы Увидели его позади меня!» Но все со скукой смотрят на доктора Купера. поэтому я стараюсь следовать их примеру в надежде на то, что сумею отвлечься. Мой взгляд прикован к губам доктора. Он говорит о когнитивном поведении, по крайней мере, мне так кажется. «Я очень хочу, чтобы вы все сосредоточились на положительных чертах, которыми обладаете». Он смотрит в мою сторону. «Эмбер, будь добра, скажи нам, какие у тебя позитивные качества». Она перестаёт рассматривать посечённые кончики своих волос и со злостью смотрит на него. «Никаких! У меня нет положительных качеств!» Нервно барабаня пальцами, я продолжаю осматривать комнату. Доктор откашливается. «Это неправда!» «Я уверен!» «Нет, вы видите, что они у тебя есть!» Я оглядываюсь, наклоняю голову и смотрю на стулья, сложенные в углу. Он мог спрятаться там. Эмбер смотрит на меня. «В чём нафиг твоя проблема?» — огрызается она. «Тише, Эмбер!» — говорит доктор Купер. Он встаёт, подходит к нам и, прежде чем открыть рот, опускается на колени, чтобы посмотреть Эмбер в глаза. Его суставы громко хрустят. Этот хруст эхом отдаётся в моих ушах. Я знаю, что доктор Купер что-то говорит. Вижу, как двигаются его губы, но не слышу слов. Радиомолчание. Мои барабанные перепонки начинают болеть. Тишина становится все невыносимее. Я потираю уши, пытаясь ослабить давление. Такое ощущение, что моя голова вот-вот взорвется. И тогда я вижу его. Отец Лана выглядывает из-за доктора Купера. Он стоит в той же позе, что и доктор, поставив локти на согнутые в коленях ноги и улыбается мне садистской улыбочкой. Он всегда улыбается так, перед тем, как напасть. Дыхание застревает в горле. Я реагирую мгновенно. Я откидываюсь на спинку стула. Кто-то прокидывается. Я падаю на пол. Я ползу прочь от него. Я не останавливаюсь, пока моя спина не упирается в стену. Он встает и медленно направляется ко мне. На нем темно-синий костюм, белая рубашка и темно-синий галстук в полоску. Он выглядел бы вполне безобидно, если бы не его холодные глаза. В них никогда не бывает эмоций. Сразу видно, что у него нет сердца. Нет и никогда не было. «Ты маленькая сучка», — говорит он. Я издаю сдавленный стон, зажмуриваю глаза и пытаюсь ровно дышать. Он все ближе. Я чувствую, как пол подо мной вибрирует от его шагов. «Уходи! Уходи!» — мой голос звучит громче. «Уходи!» — Он хватает меня за лодыжку, но я пинаю его. Я ладонями сдавливаю виски. «Оставь меня в покое!» — кричу я. Он повторяет мое имя и хватает меня за лодыжки. Я отбиваюсь, но мои мышцы болят. Я чувствую, что ослабеваю, но это придает ему сил. Он еще крепче сжимает мои ноги. Издали я слышу женский голос. «Это доктор Ратлич». «Что случилось?» — строго спрашивает она. Кто-то отвечает, но я не могу разобрать слов. Голоса приглушены. «Наоми!» Я открываю глаза. Ее лицо расплывается. Мне виден лишь ее силуэт. Но рядом с ней я вижу отца Ланы. Я откидываю голову назад и больно врезаюсь затылком в стену. «Вы меня слышите?» спрашивает доктор Ратлидж. Ему все равно, что рядом со мной доктор Ратлидж. Он продолжает лапать меня». Он силой сжимает мой подбородок. Кажется, что тот вот-вот треснет пополам. «Ты все испортила!» — кричит он. «Твоя грёбаная жизнь моя!» На этот раз доктор Раттлич громко произносит мое имя. «Дыши!» — приказывает она. «Тебе нужно дышать!» Я сосредотачиваюсь на ее словах. Давление на мою челюсть ослабевает, затем его руки полностью исчезают. Я открываю глаза. Передо мной всего лишь... Доктор Раттлич. Позади нее с испуганным лицом стоит Мэри. «Сделай глубокий вдох», — говорит доктор Раттлич. Все остальные в комнате таращатся на меня, словно я сошла с ума. Я не могу их винить. «Уведите меня отсюда!» — задыхаюсь я. «Уведите меня отсюда!» Она протягивает руку, и я хватаюсь за нее, как за спасательный круг. «Не заставляйте меня!» «Возвращаться сюда!» — умоляю я. Доктор Ратлидж обнимает меня за плечо, осторожно держа мою руку. Мэри встает с другой стороны, и мы выходим из комнаты. Меня качает. Мои ноги онемели. Я аккуратно передвигаю их, словно иду по канату. «Я сделаю что угодно, только не заставляйте меня возвращаться сюда!» — умоляю я. У меня в ушах до сих пор стоит хруст его суставов. При мысли об этом меня передергивает. Я продолжаю говорить. Я пытаюсь поправиться, честное слово, но я все равно вижу его. Он везде, куда бы я ни посмотрела. «Наоми, успокойся», — говорит доктор ратлидж и торопливо ведет меня по коридору. «Просто дыши глубже, и все». Когда мы входим в ее кабинет, я все еще задыхаюсь. Мэри закрывает за нами дверь, оставляя нас наедине. «В кое веки тишина не пугает меня. Его здесь нет». Я в безопасности. Я могу дышать. Все еще дрожа, я сажусь. Моя кожа липкая от пота. Последствия его нападения даже хуже, чем само оно. Все еще ощущаю на своих ногах его пальцы. Они все сильнее и сильнее сжимают мою ногу, пока я не понимаю, что мои кости вот-вот сломаются. «Наоми», — говорит доктор Ратлидж, — «продолжай глубоко дышать». Я слушаю ее и заставляю себя делать медленные вдохи и выдохи. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я втягиваю весь воздух, какой только могу, и боль постепенно отпускает меня. Я смотрю на доктора Раттлич. Она кивком указывает на стол. Там стоит стакан с водой. Я хватаю его и залпом выпиваю всю воду, затем сжимаю в ладонях пустой стакан. Доктор Раттлич наклоняется ко мне и ее кресло скрипит под ней. «Только не делайте хуже, чем оно есть», — думаю я про себя. «Ты можешь сказать мне, что случилось на сеансе групповой терапии?» «Нет». Я сжимаю стакан еще крепче. «Не можешь или не хочешь?» «Не хочу», — твердо говорю я. Впервые с момента нашего знакомства доктор Раттлич не говорит ни слова, просто терпеливо сидит, и крутит лежащую на столе скрепку. «Я видела отца Ланы», — наконец признаюсь я. Его лицо мелькает в моей голове. «Он что-нибудь сказал?» Я киваю. Он кричал на меня, все время обзывал меня сукой, заявил, что моя жизнь принадлежит ему. Мой голос прерывается. «Ты здесь в безопасности. Ты ведь это знаешь, верно?» И Лана тоже в безопасности. Ее отец больше не причинит ей боли. Услышав имя Ланы, я сажусь прямо и снова начинаю дрожать. «Откуда вы это знаете?» Доктор Ратлидж ерзает на стуле. «Я говорила с ней», — признается она. «Когда?» — мой голос звучит громче. «Где она?» Она пропускает мой вопрос мимо ушей, словно даже не слышала меня. «То, что случилось с тобой сегодня, это просто...» «Где она?» — перебиваю я. Она в безопасном месте. Это все, что я могу тебе сказать. Почему вы мне не скажете? Потому что тебе нужно выздороветь. Ты не можешь ей помочь, Наоми, если ты сама надломлена. Ее слова бьют в больное место. Мне положено быть для Ланы опорой. А без этого кто я такая на самом деле? Я готова расплакаться, но кое-как сдерживаюсь. На сегодня довольно одного срыва. «Все, что ты видела во время групповой терапии, это лишь игра твоего воображения». «Он был здесь!» Мой голос звенит убежденностью. «Я видела его!» «Я чувствовала, как он схватил меня!» «Его там не было!» Она тщательно произносит каждое слово. «Я делаю то же самое!» «Нет!» «Был!» «Я знаю!» «Мы с ней можем спорить до бесконечности!» «Но все сводится к тому, что из нас двоих в здравом уме она, а не я!» Я пациентка психушки. Это моё слово против её слов, и я знаю, что поверит ей. «Может, тебе лучше лечь, как ты думаешь?» Медленно предлагает она. «Увидимся завтра утром и продолжим наш разговор. Я едва могу думать о том, что происходит, не говоря уже о завтрашнем дне. Поэтому я киваю и встаю. Ладно». Доктор Ратлитш открывает дверь. Мэри выходит вперёд, и провожает меня до моей комнаты. Остаток вечера я провожу в полном оцепенении.